Глава 10 Смена владельцев. Отплытие Стандарт-Айленда назначено на 2 февраля. Накануне, закончив свои экскурсии, все туристы вернулись в Миллиард-Сити. История с Пеншина наделала много шуму. Концертный квартет вызывает у всех такую симпатию, что все население жемчужины Тихого океана собиралось броситься на выручку Пеншина. Совет именитых граждан полностью одобрил энергичные действия Сайреса Бикерстафа. Газеты расточали ему хвалы, и Паншина нежданно-негаданно стал героем дня. Подумать только, Альт, едва не закончивший своей артистической карьеры, в желудке фиджийского вождя. Теперь он охотно соглашается с тем, что туземцы Вити Леву не совсем отреклись от своих людоедских вкусов, ведь, по их мнению... Человечина – блюдо привкусное, а проклятая паншина на вид очень аппетитен. На заре Стандарт-Айленд трогается с места и берет курс на новые гебриды. Делая такой крюк, он отклоняется от своего обычного пути на 10 градусов, то есть на 200 миль к западу. Но это неизбежно, поскольку предполагается высадить на новых гебридах капитана Сароля и его товарищей. Впрочем, жалеть об этом не приходится. Все рады помочь молодцам, проявившим такую храбрость во время облавы на зверей. И как они счастливы, что наконец попадут к себе на родину после столь продолжительного отсутствия. Для миллиардцев же это будет предлогом посетить острова, которых они еще не знают. Стандарт-Айленд нарочно плывет очень медленно в расчете на то, чтобы именно здесь, между Фиджи и новыми гебридами, на 170 градусах 35 минутах восточной долготы и 19 градусах 13 минутах южной широты встретить проход из Марселя, зафрахтованный танкер Доном и Коверли. Разумеется, сейчас все только и заняты предстоящей свадьбой Уолтера и Мисс Ди. Да и можно ли думать о чем-нибудь другом? У Калистуса Манбара нет ни одной свободной минуты. Он подготавляет и обдумывает различные подробности такого празднества, какого еще не бывало на плавучем острове. Никто не удивится, если от подобной работы он похудеет. В среднем стандарт Аллен проходит не более 20-25 км в сутки. В пути он еще раз приближается к Витилеву, чудесные берега которого окремлены роскошными темно-зелеными лесами Три дня уходит на плавание по спокойным водам от острова Ванара до Круглого острова Пролив, носящий на картах название этого последнего, открывает жемчужине Тихого океана широкий проход Куда она и проникает без малейших затруднений. Множество потревоженных китов в испуге налетают на стальной корпус Стандарт Айленда, содрогающийся от этих ударов. Но беспокоиться нечего. Стальные стенки отсеков прочны и аварии можно не опасаться. Наконец, шестого, в середине дня, за горизонтом скрываются последние высоты Фиджи. В этот миг плавучий остров покидает Полинезийскую и входит в Меланезийскую область Тихого океана. В течение последующих трех дней стандарт Ален, достигнув 19 градуса южной широты, продолжает плыть на запад. 10 февраля он уже в тех местах, где к нему должен подойти пароход из Европы. Место встречи обозначено на картах, вывешенных в Миллиард-Сити, и известно всем его жителям. Наблюдатели обсерватории бдительно следят за горизонтом. Его обшаривают сотни позорных труб и биноклей, и как только корабль будет замечен, весь город в ожидании. Это совсем как пролог пьесы, в развязке которой, к великому удовольствию публики, состоится свадьба мисс Ди Коверли с Уолтером Танкердоном. Теперь Стандарт-Айленду надо только удерживаться на месте, наперекор течением этих морей, зажатых между архипелагами. Коммодор Симкоу отдает соответствующие распоряжения, и его офицеры следят за их выполнением. «Ситуация и в самом деле очень занятна», — заявил в тот день Ивернес. «Это было во время двух часов фарниента, которые он и его товарищи разрешают себе после полуденного завтрака». Да, отвечает Фроскален, и нам не придется пожалеть о плавании на борту Стандарт Айленда, чтобы не думал на этот счет наш друг Цорн. С его вечным пиликаньем в минорном тоне, добавляет Паншина.